Глава шестая В субботу я оказался в гостях у Тони и Володи Плющиков. Видимся мы редко, и была бы моя воля, не виделись никогда. Но плющики очень четкие люди. И будучи однажды вписанным после пляжного знакомства на Рижском взморье в реестрик их знакомых, я два или три раза в год приглашался в гости. Вначале я пробовал вежливо отказываться, ссылался на занятость, но вскоре понял, что не смогу избежать мертвой дружеской хватки и сдался. Я купил у белорусского вокзала грустный пыльный букетик, прошел по брезка и поднялся к плющикам. Дверь распахнулась, большой шумный и жаром Володя стремительно втащил меня в глубь квартиры, как паук жертву, Большая, шумная и пышущая жаром тоня вкатила в меня два звонких театральных поцелуя. Уже вдвоем они потискали меня еще немного, весело и привычно поругали за отсутствие энтузиазма в дружбе и втолкнули в комнату. Обычно, когда мы видимся, я каждый раз спрашиваю себя, зачем я им нужен. Связи у меня нет, особым шармом или там талантом, тамады. Я, увы, не наделен, девочка их, если и будет нуждаться в репетиторе перед поступлением в ВУЗ, то лет только через 15 На сей раз я не думал об этом. Я смотрел на Плющиков уже с некоторым уважением. Это ж надо было обладать таким даром разбираться в людях, чтобы еще три года назад прозреть во мне гениального создателя Черного Яши. За столом, который занимал 9 десятых комнаты и был составлен из самых разнообразных предметов, сидели уже человек 10 «Штрафную!» — недобро взвизгнула какая-то худенькая девица с раскрасневшимся птичьим личиком. «Штрафную! Штрафную!» — подхватил зализано обтекаемый молодой человек дипломатического обличья. Я что-то начал мямлить, но мне подсунули уже здоровенную рюмищу водки. «Осторожнее», — сказал я себе, — «выпей чуть-чуть, ты же хотел рано утром поехать к Яше». Но десять пар глаз излучали дьявольский магнетизм, который заставил меня молодцевато опрокинуть рюмку, дурашливо помотать головой. накинуться с жадностью на ветчину. — Ну вот, теперь можно и познакомиться, — сказал хозяин с удовлетворением палача, вздернувшего жертву на дыбу. «Штрафную, — Штрафную настаивала птичья личка. — Ирка, перестань, — сказал дипломат. — Знаете, — повернулся он ко мне, — моя жена всегда всех мерит на свой аршин. Если она выпьет, все должны следовать ее примеру. — Вперед за мною, полководец! — Можешь не волноваться, тебе за мной все равно не угнаться, и сколько б я ни старалась, я тебя не увлеку за собой, — неожиданно трезвым голосом сказала Ирка с птичьим личиком мужу. — Тебя вообще никто не увлечет, потому что ты... — Зачем я здесь сижу, — пронеслось у меня в голове, когда я мог бы лучше поехать к Яше или встретиться с Галочкой. Но я так и не успел, как следует, прочувствовать нелепость своего пребывания в этой накуренной комнатке. Вместо этого я почему-то опрокинул еще одну рюмищу. Да, конечно, к Яше. Только, вдруг любезный, качнулся ко мне хозяин. Знаешь, от чего ты несчастен? Нет, — сказал я, — потому что ты не турист. Мы так с Тонькой давно уже плюнули на все эти пляжи-мажи, — жарко зашептал Володя. — Ходим в турпоходы. Только-только вернулись из Якутии. Потряска. Медведя съели, пальчики оближешь. — Это вся наша группа. Не веришь? — внезапно обиделся он. — Ну почему же? — Почему же? — Почему? — вдруг пропел я. — Ну ладно, так и быть, расскажу тебе, кто есть ху или ху есть кто. Хочешь, вантаирка которая кричала штрафную. — Как думаешь, кто она? «Парикмахерша», — сказал я, — «я настаиваю на своей правоте». «Вот и нет», — печально сказал Володя. «Она учитель физкультуры, и у нее первый разряд по настольному теннису». «Пусть она научит меня делать топ-спин», — пошло захихикал я. «Я чувствую что пьянею несу чепуху, что нужно было встать, подставить голову под холодную воду и отправиться к черному яше». Но мысли мои стали какие-то скользкие, вывертывались, как только я пытался поймать их. — А я знаешь кто? — продолжал Володя. — Скажешь, инженер, турист? — Володя злорадно цыкнул. — Это все думают, что я инженер и турист, а на самом деле я и ин... и иноп... инопланетянин. — Не веришь? — спросил он угрожающе. — По глазам вижу, не веришь. — Ну и черт с тобой, — добавил он разочарованно и устало. — Никто не верит. Давай лучше выпьем. Мысль о Яше попыталась последний раз встать на ноги в моей бедной нетрезвой голове и рухнула. Комната плыла в сизом табачном дыме, И мне было бесконечно грустно от того, что никто не признает в Володе инопланетянин. Я проснулся и открыл глаза. Кто-то сидел на моем черепе. Я поднял руки, чтобы освободиться, но никого на себе не обнаружил. Просто голова была налита свинцовой болью. От движения боль плеснулась и тяжело ударила в виски. О, Господи! Где я, что со мной? Если бы только можно было напиться водички, чистой холодной водички, журчащей, текущей, струящейся. Где я лежу? Я пошарила руками. Похоже было, что я распластан на тахте, и кусок ковра засунули мне в рот. Нет, естественно, это не ковер. Это мой бедный шершалый язык. Я осторожно слил боль с затылку и приподнял голову. Ну, конечно же, я не дома. И в этих гадов-плющиков зачем? Зачем я пошел к ней безвольная скотина, подумал я о себе? Самокритика помогла, и я, покачиваясь, встал. В памяти начали медленно проявляться обрывки вчерашнего вечера. Кажется, мы ездили с инопланетянином Володей в какой-то ресторан А за водкой. Меня осенила необыкновенно остроумная догадка, что на вывеске не горели оба неоновых «К», но Володя клятвенно уверял меня, что там, откуда он, ни в одном слове нет ни первой, ни последней буквы.